Глава тридцать пятая «Смотри, чем занимается наша Рюлова», — сказала Таня и махнула рукой в сторону детской площадки. Там, откинувшись назад, чтобы ее только вчера завитые волосы развивались в воздухе, романтически, как в старых советских фильмах, качалась на качелях наша подруга. «Рюлова!» — закричала я строгим голосом. «А кто работать будет?» Она быстро соскочила с качелей и подбежала ко мне. «Слушай, а кто вот тот симпатичный парень? Он сейчас как раз под камеру говорит». «А это и есть Мирослав, тот самый историк, с которым мы это дело-то и ведем. «Ой, как он мне понравился!» — интригующе протянула Рюлова. Серьезно? удивилась я. «Совсем не в моем стиле. То, что сегодня в твоём стиле, я уже пережила много лет назад». Ядовито сказала Рюлова и получила легкий удар ногой по туфельке. «Это тебе за сегодня». «А ты хочешь сказать, что у тебя это всерьёз и надолго?» «Рюлова, не привязывайся», — сказала я. «Если хочешь, я тебя сейчас познакомлю с Мирославом». «Хочу», — сказала Рюлова. Я окликнула своего нового приятеля. Мирослав с готовностью появился рядом со мной и предоставил себя в наше распоряжение». я без малейшего намека на улыбку распорядилась Рюловой доставить фотографии в музей где работает наш историк по возможности организовать выставку и доложить мне об исполнении познакомьтесь кстати мирослав это моя подруга она живет здесь около лозницы она журналистка но у нее есть очень интересное увлечение она занимается керамикой «А вы знаете, — оживился Мирослав, — у нас здесь летом открывается школа керамики, а еще есть мастерские, они и вовсе круглый год работают. Может, вас это заинтересует?» Рюлова сияла и кивала головой без остановки. «Конечно, заинтересует!» — быстро вставила я, видя, что наша красавица не в силах выдавить два слова из улыбающегося рта. «Еще как!»